Глава третья. Виатикум. Соборование. Вот какой главный вопрос занимает сейчас правящие круги Франции. Надо ли соборовать? Конечно, Людовика, не Францию. Вопрос, несомненно, глубокий. Если, допустим, соборовать то не поставить ли предварительным условием исчезновение ведьмы Дюбари, причем без права на возвращение даже в случае выздоровления Людовика? Вместе с ней исчезнет и герцог Дагиен с компанией, исчезнет дворец Армиды, И, как уже было сказано, хаос поглотит их всех, и ничего после них не останется, кроме запаха серы. Но, с другой стороны, что скажут сторонники дофина и шуазеля? Что, наконец, скажет сам коронованный страдалец, если он будет отходить в твердом уме, без всяких признаков бреда. Сейчас он, например, целует руки дюбари, это мы видим из прихожей. Но как дела пойдут дальше? Ведь говорится же во врачебных бюллетенях, Как и положено, выпускаем их регулярно, что болезнь протекает в форме ветряной оспы. Кстати, говорят, разумеется, шепотком, что той же болезнью болеет и полногрудая дочь привратника, да и Людовик XV не такой человек, чтобы умереть без причастия. Разве он не любил беседовать по вопросам веры с девицами, жившими в Оленьем парке, покорсерф, парк молиться вместе с ними и за них, чтобы каждая из них сохраняла верность святой церкви? Не правда ли, звучит довольно странно. Но ведь бывает же такое, тем более с таким странным животным, как человек. В данный момент было бы неплохо, если бы архиепископ Бумун хоть подмигнул одним глазом. Догадался бы кто-нибудь убедить его, что это очень нужно. Впрочем, Бумун... Сделает это с удовольствием, потому что, подчеркнем это, и церковь, и иезуиты висят на волоске, зацепившимся за фартучек той самой женщины, имя которой не принято упоминать. А как быть с общественным мнением? Как может строгой крестов Добмоу, всю жизнь преследовавший янсенистов, истериков и безбожных противников, исповеди? Если не их самих, то их мертвые тела обязательно. Как может он открыть сейчас райские врата и дать отпущение грехов, когда... «Корпус де ликти, состав преступления у него под самым носом. Вот, например, раздающий милостыню священник Рош-Эму не стал бы торговаться и не пустил бы коронованного грешника в рай. Но кроме него есть ведь и другие священники, Например, духовник короля, глупейший аббат Муду. Ведь фанатизм и понятие о приличии в добром здравии и не думают умирать. Ну, а вообще, что же все таки делать? Пока надо хорошенько охранять двери. Исправлять врачебные бюллетени, а самое главное, как это всегда бывает, надеяться на время и случай. Двери действительно хорошо охраняются, и кто попало сюда не войдет. Да, собственно, никто и не стремится. Тем более, что эта вонючая зараза добралась даже до... Эй-де-беф, передней перед спальней короля, уже заболело 50 человек и 10 умерло. Движимые естественным дочерним чувством жалости, у всеми покинутой и всеми презираемой постели умирающего дежурит принцессы, грающие в Кош, тряпка, дешевка, свинья, клички, которые он им дал. Четвертая лег, пустышка, как вы, наверное, догадались, уже в монастыре, и высылает к небу молитвы за его здоровье. Бедная грай бедные сестры, вы никогда не знали отца. Да, дорогой ценой. «Достается величие. Вам разрешено было появляться лишь при деботе, церемонии снятия королевских сапог в 6 часов вечера». В огромных кринолинах с длиннейшими шлейфами, в черных шелковых мантиях до самого подбородка вы подходили к отцу и, получив поцелуй в лоб, возвращались в свои покои, к вышиванию, мелким ссорам, молитвам и праздности.